Глава девяносто девятая. «Что слышно от Оливетти?» — спросил Камерарий у Рошера, когда они вышли из Сикстинской капеллы, чтобы направиться в кабинет папы. Клирик выглядел смертельно уставшим. «Ничего, сеньор. Я опасаюсь самого худшего». Когда они достигли цели, Камерарий тяжело вздохнул. «Капитан, я больше ничего сделать не могу. Боюсь, что за этот вечер я и так сделал чересчур много». Сейчас я стану молиться и не хочу, чтобы меня беспокоили. Мы передаем дело в руки Господа. — Хорошо, сеньор. — Время на исходе, капитан. Найдите ловушку. Поиски продолжаются, — не слишком уверенно произнес офицер. Но оружие спрятано очень хорошо. Камерарий недовольно поморщился. Казалось, у него не осталось сил выслушивать объяснение. — Понимаю. Ровно в 11.15, если угроза к тому времени не будет устранена... Я прошу вас приступить к эвакуации кардиналов. Я вручаю их судьбу в ваши руки и прошу лишь об одном. Сделайте так, чтобы они с достоинством покинули это место. Пусть они выйдут на площадь Святого Петра и окажутся среди людей. Я не хочу, чтобы последние мгновения существования церкви были омрачены видом ее верховных служителей, улепетывающих через черный ход. Будет исполнено, сеньор. А как же вы? «Должен ли я зайти и за вами в 11.15?» «В этом нет необходимости. Но, сеньор, я покину Ватикан, только повинуясь приказу своей души». «Неужели он решил отправиться на дно вместе с кораблем?» — подумал Рошер. Камерарий открыл дверь папского кабинета, но прежде чем переступить порог, оглянулся и сказал «да». «Еще вот что». «Слушаю, сеньор». В кабинете сегодня почему-то очень холодно. Я весь дрожу. Электрическое отопление отключено. Позвольте мне растопить для вас камин. Спасибо. Устал улыбнуться камерарий. Огромное вам спасибо. Рошер вышел из папского кабинета, оставив камерария молящимся в свете камина перед небольшим изваянием святой Девы Марии. Это была странная, внушающая суеверный страх картина. Черная коленопреклоненная тень в мерцающем красноватом свете. Едва выйдя в коридор, Рошер увидел бегущего к нему швейцарского гвардейца. Даже в свете свечей Рошер узнал лейтенанта Шартрана, молодого, зеленого и очень ретивого. «Капитан», — сказал Шартран, протягивая начальнику сотовый телефон, — «мне кажется, что обращение к Эмирария подействовало. Звонит человек, который считает, что, возможно, способен нам помочь». «Неизвестный звонит по одной из частных линий Ватикана. Не знаю, как он сумел раздобыть номер. Что дальше?» — спросил Рошер. Человек сказал, что будет говорить со старшим по званию офицером. «От Оливетти что-нибудь слышно?» «Никак нет, сэр». «Говорит капитан Рошер, и я старший по званию», — произнес в трубку офицер. «Рошер», — раздался голос на другом конце линии. «Вначале я скажу, кто я, а затем разъясню, что вам следует делать». Когда звонивший, закончив разговор, отключился, Рошер от изумления долго не мог прийти в себя. Теперь он знал, кто отдает ему приказы. А тем временем в церне Сильвия Боделок отчаянно пыталась как-то упорядочить огромное количество просьб о предоставлении лицензий, поступающих по голосовой почте Колера. Но когда зазвонил личный телефон директора, Сильвия подпрыгнула на стуле, Этого номера не знал никто. «Да», — сказала она, подняв трубку. «Мисс Боделок?» — говорит директор Коллер. «Немедленно свяжитесь с пилотом. Мой самолет должен быть готов через пять минут».